Глава 3 Древние травники о чесноке. Изгнание демонов и болезней. Вампиры, кошмарные твари, поднимающиеся из могил и сосущие кровь у людей, ужасали человека с древних времен. Брэм Стокер, опубликовав в 1897 году «Дракулу», навсегда перенес вампира истинно из славянской мифологии в современную культуру. Трансильванский граф-вампир мгновенно стал сенсацией. После поставленного Белой Лигуши классического кинофильма о Дракуле в 1931 году, легенда о вампирах используется еще, по крайней мере, в дюжине кинофильмов. В результате все знают, что отогнать вампира – можно только чесноком. Представление, что с помощью чеснока можно изгонять демонов, в Трансильвании появилось где-то в середине XVI века. Однако сама идея возникла еще во времена Ноя, когда человечество приобретало первые знания о растениях. Один из свитков «Мертвого моря. Книга праздников», написанный «Свитков» в сотом году до нашей эры, сообщает нам, «Господь Бог наш говорил нам, его ангелом что можем мы изгонять их, духов зла, и повелел одному из нас научить Ноя изгонять их, и мы сделали так, как повелел Господь. И рассказали мы Ною, как лечить от них, духов зла, и соблазнов их так, что смог Ной врачевать растениями земными. И записал все Ной в книгу, как мы учили его. И духи гуманны были затем от сыновей Ноя, и отдал Ной все написанное Симу, старшему сыну, так как любил его больше других. Этот отрывок, на мой взгляд, содержит два интересных момента. Во-первых, Указание на тесную связь демонов с болезнью. Первые насылают вторую. Во-вторых, мы находим ссылку на самые ранние записи по ботанике. Халдийский историк Беросус, живший между 500 и 400 годами до нашей эры которого часто цитировали позднейшие историки, например, Иосиф Флавий, заявлял, что «наилучшими для изгнания бесов» являлись такие сильно пахнущие растения, как чеснок, лук, блошница, фаэнтерийская, горькая полынь и тому подобные. В своих переводах клинописных текстов ученый Кэмпбелл Томпсон показал, что избавление от злых сил – Чеснок широко использовали еще в древней Месопотамии. Его двухтомный труд «Демоны и злые духи в Вавилонии» Лондон 1903 содержит вполне убедительные доказательства этого. Ветку тамариска или головку чеснока подвешивали под руками во время произнесения заклинаний, которые должны были отразить нападение демонов и ввергнуть их в подземное царство. Это показывает, что растению приписывали магические силы. Такое использование растений в магии доказывает, что древнее население Вавилонии ничем не отличалось от других народов по отношению к вере в то, что в деревьях обитают духи и боги, и они могут помочь в борьбе против зла. Томпсон, знаменитый ассеролог, переводя глиняные таблички, обнаружил, что древние жители Месопотамии часто развешивали чеснок и другие растения вокруг жилища, чтобы отогнать невидимых и нежелательных гостей. Он писал, чтобы обезопасить вход в дом от демонов, ассирийцы подвешивали над дверью разные травы. Они следовали девизу: на задвижку двери я повесил блошницу, святой Джон-сорт, чеснок и колос пшеницы на переплёт окна. Так ограничил я скитающиеся тело твое. Во многих других культурах древнего мира существовала вера в то, что чесноку и луку присущие особые свойства исцелять болезни, насланные демонами, и что боги велят людям есть эти овощи и употреблять их в домах. Рассмотрим некоторые подробности быта израилитов в Египте. Незадолго до того, как Господь поразил чумной смертью всех первенцев, Он повелел своему служителю Моисею чтобы все израэлиты обрызгали кровью ягненка снаружи свои двери и затем ели бы прожаренное мясо с горькой травой. Это было средством к спасению. Достоверно известно, что в числе этих трав были лук и чеснок. По современным представлениям, такой образ мысли кажется устаревшим, если даже не глупым. Медицинская наука установила, что заразные болезни распространяются вредными бактериями или вирусами. Как будет показано в последней главе, сильные серосодержащие аминокислоты, которые выделяет чеснок, по природе своей решительно антибактериологичны и антивирусны. Их присутствие дезинфицирует воздух, организм и вообще все, с чем вступает в контакт их сильный запах. Это помогает объяснить, почему чеснок воздействовал как эффективный антибиотик, хотя древним евреям и показалось, что он отогнал демонов.